Они все делали правильно, не учли лишь одной детали, которая в итоге обернулась их явным проколом. В небольшом городке он был единственным частным детективом и, конечно, знал почти все автомобили и их владельцев. Появление сразу трех неизвестных автомобилей с группой незнакомцев выдавало сотрудников ФБР с головой. Они просчитались, решив, что здесь, как и в Хьюстоне, подменяя друг друга, можно незаметно следить за машиной Тома Лоренсберга. Он повернул машину в сторону своей конторы. «Как они на него вышли?» — подумал он. «Через Сюндема никак не могли. Тот даже не знал, из какого штата и кто с ним встречается. Сделали фото и начали искать». Найти человека среди 200 миллионов жителей не подходит. Неужели они с Кемалем допустили какую-то ошибку? Тоже не похоже. Если и допустили, то где и когда? В Балтиморе. Но он не был в Балтиморе. Туда ездил сам Кемаль. Он звонил из Нью-Йорка. Отпечатки пальцев? тоже невозможно. Он был в перчатках, звонил из обычной телефонной кабины на улице. Тогда почему они на него вышли? Или это последствия того предательства, которое было в связи с их сообщением в Англии? Но в Англии никто не мог знать, где именно сидит связной Юджина. Неужели Крот копался в самом руководстве первого главного управления? Машины теперь шли за ним вплотную, сразу две. Видимо, отказались от игры. Игра кончилась. Будут брать меня. Тогда, полгода назад, он ушел от их наблюдения в Нью-Йорке, и они просто решили больше не рисковать. Значит, будут брать, как только он выйдет из автомобиля. Это произойдет либо дома, либо в офисе. Значит, сегодня его последний рабочий день в Бейтауне. Том нахмурился. Интересно, куда подевалась Ауди? Теперь за ним шли Кадиллак и honda. Почему за ним послали такой старый Кадиллак? Даже обидно. Он невольно улыбнулся дурацким мыслям, что лезли в голову. Наверное, у этой на вид старенькой машины... Мотор посильнее, чем у трех таких автомобилей, как у него. Попытаться уйти на скорости бесполезно. Они просто вызовут вертолеты и перекроют трассу. И все равно найдут. Это только кажется, что страна огромна, и здесь миллионы машин. Каждый автомобиль на строгом учете. Все дороги взяты под контроль. И если ФБР или полиция точно знает, кого они ищут, Этому человеку не скрыться. Его найдут где угодно, в любой точке Америки, куда бы он ни спрятался. Том подъехал к своему дому, чуть притормозил. Кадиллак встал сзади. Так он и думал, эта машина просто имеет непрезентабельный вид. Наверное, рванет с места так, что он не успеет и тронуться. honda проехала вперед», и встала метрах в трехстах. Они уже особенно и не скрывались. Очевидно, быстро поняли свой промах. Он чуть поколебался. Стоит ли выходить у дома? Его возьмут сразу, как только он войдет в дом. Кажется, в доме у него полный порядок, разве что немытая чашка на столе, которую он так и не успел сполоснуть он подумал немного и снова запустил двигатель его автомобиль плавно отъехал от дома. обе машины преследователей шли за ним вплотную пока еще ему разрешают ездить скоро они перекроют дорогу и тогда всё а может они просто вызовут обычную полицию для его ареста. Им ведь известно, что он частный детектив и имеет право на ношение оружия. Он посмотрел по сторонам. Городок уже проснулся, кое-где на светофорах уже стояло по десятку автомобилей. Он принял решение и, чуть прибавив скорость, повернул к своему офису. В следовавшей за ним Хонди сидели Роберт и Луис. В Ауди находился Билл Хьюберт.